Глава первая. Когда я приезжаю к брату, чувствую запахи детства. Мы видимся нечасто. Зато наши встречи наполнены такой теплотой и такой радостью, что трудно передать словами. К одному из моих приездов Влад даже пожарил курицу. А для него это не просто так. Ведь мой брат не видит. Картошку он чистит медленно. То, что у зрячего отнимет пять-десять минут, у Влада занимает час. Мой брат никогда не видел этого мира. Он родился слепым. Он не любит, когда его жалеют, И не позволяет воспринимать себя как инвалида. Для меня Влад всегда был загадкой. Мне было непонятно, как он может жить в темноте. Готовить еду, передвигаться по улице, работать, реагировать на различные ситуации. Однажды, когда он попросил меня помочь по дому, то сразу заметил, я небрежно вытерла стол и плохо перебрала гречневую крупу для обеда. — Влад, ну откуда ты все знаешь? — развела я руками. — Анфиска, просто я все чувствую. Поэтому даже не пытайся меня обмануть. И как только тебя твои мужики терпят? А куда им деваться? Невозмутимо ответила я и закинула ногу за ногу. Да и не мужики нынче, а тюфяки какие-то. Вон Толя, полтора года с женой развести с ней может. И не разведется, заметил Влад. Я тоже так думаю. Ему просто выгодно иметь жену и меня. «Ладно, прорвемся!» Я взяла Влада за руку и улыбнулась. Когда Влад был совсем маленьким, я постоянно к нему цеплялась и просила научить меня тоже жить с закрытыми глазами. Мы постоянно дурачились, и Влад повторял одну и ту же фразу. «А зачем учиться? Живи и радуйся!» Я смотрела на неунывающего Влада и старалась делать так, как он говорил, жила и радовалась. Мне было даже стыдно хандрить, ведь мои глаза могли видеть. Самая приятная игрушка из нашего детства — заграничный футбольный мяч, который привезли родственники. Он был не совсем обычного размера, с колокольчиком внутри. Специальный мяч для незрячих детей. Он позволял слепому ребенку чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от игры. Была и летающая тарелка, которая звенела при полете. Позже у него появились мячи для большого тенниса с двумя маленькими шариками внутри, которые позволяли мячам звучать. Наша мама всегда уделяла Владу больше внимания, чем мне. У меня не было ревности. Мы обе его очень сильно любили. Маминому терпению можно позавидовать. Она не бросалась в омут безысходности, смирилась с ситуацией и приняла, что у ее сына собственный мир. И придется научить его жить в ее мире. Она осознавала, что будет непросто. Когда родился Влад, мама справилась с шоком, и поняла, что он не должен быть таким, как все. Ее сын особенный – это его индивидуальность. И мальчику, как никому другому, нужна помощь в познании окружающего мира. Она доказала, что ее сын не пришелец из космоса, а нормальный ребенок, у которого такие же желания и потребности, как у других детей. Увы, наше общество пока не привыкло К особенным детям и людям. Кто-то тычет пальцем, смотрит, открыв рот. Но мама знала, это проблемы тех, кому не привили навыки культуры, не воспитали правильно, но никак не нашей семьи. Мы с мамой перестали болезненно реагировать на выпады со стороны. Прекратили их замечать. Когда мы повзрослели, я подарила брату кухню для людей. с ограниченными физическими возможностями. Его радости не было предела. Дизайнеры разработали кухню для слепых. Все элементы оснащены по методу Брайля, что позволяет слепому человеку ориентироваться в пространстве кухни с максимальным комфортом. У этой кухни нет острых углов и распашных дверей. Все дверцы выполнены в форме жалюзи. В квартире Влада вообще было... Много необычных для меня вещей. Часы на циферблате. Напротив каждого часа нарисована птица. И в начале каждого часа она поет. Все птицы разные. По их голосу Влад может легко понять, который час. Специальные картины на стенах, которые можно потрогать. Влад, смеясь, называет их картинами ощущений. Когда я рассказала Владу, что в японских ресторанах Появились меню для слепых людей. Он обрадовался. Это меню набрано шрифтом Брайли. Его можно бесплатно заказать домой. Привезут в любую точку Москвы. А сам заказ доставят в специально разработанные в упаковке, которая позволяет есть без посторонней помощи и без столовых приборов. Приятно, что число владельцев ресторанов, неравнодушных к судьбе инвалидов, растет. Больше всего Влад любил, когда я возила его в дельфинарий. Нам обоим нравилось общение с этими удивительными, умными и добрыми созданиями. Это очень много дает в эмоциональном плане. В цивилизованных странах дельфинотерапия для незрячих людей крайне популярна. В мире много незрячих людей, и многие из них очень талантливы. Я обожаю знаменитого итальянского оперного певца Андреа Бачелли, который полностью перестал видеть 12 лет. Он стал одним из наиболее запоминающихся голосов современной оперы и поп-музыки. У него одинаково хороши и поп-баллады, и классический репертуар. Стиви Вандер, американский музыкант, кардинально расширивший вселенную ритм-блюза, потерял зрение в грудном возрасте. Рэй Чарльз – человек-легенда, самый знаменитый слепой музыкант современности. Эрик Вайхенмайер – первый в мире скалолаз, который достиг вершины Эвереста, будучи незрячим. Альпинист покорил семерку самых высоких горных пиков мира, включая Килиманджаро и Эльбрус. Сабри Тенберкин потеряла зрение в десять лет. Будучи слепой, отправилась на Тибет и организовала там первую школу для слепых детей. «Анфиска, ты же велела мне сегодня приготовить праздничный ужин. Что мы хоть празднуем? Я выхожу замуж», — взволнованно произнесла я и пододвинула к ладоням Влада, Бокал шампанского. Шутишь? Ты же вот только согласилась со мной, что Толик никогда не разведется. Неужели чухнулся? Уверена, что на чужом несчастье сможешь построить счастье. Влад, говорить, будто на несчастье нельзя построить счастье, полный бред. Еще как можно. Некоторые строят, и неплохо. «Было бы с кем строить. Просто я не за Толика замуж выхожу. Вот уж не знал, что у тебя появился кто-то еще. И как зовут твоего избранника? Леонид. А почему ты мне про него не рассказывала? Сама о нем совсем недавно узнала. Влад чуть не поперхнулся, взял свой фужер и принялся пить шампанское маленькими глотками. Недолго раздумывая, я последовала его примеру. Тогда напрашивается второй вопрос. «Сколько ты знаешь своего будущего мужа?» «Три дня», — честно ответила я. «Анфиса, не понимаю, что происходит?» «Но ты же умная девушка. Ты же хорошо понимаешь, что замуж после трех дней знакомства не выходит. Это очень глупая авантюра». — Согласна. Но я уже дала согласие. Свадьба ровно через неделю. — Через неделю? Ты выходишь замуж за человека, зная его всего 10 дней? — Может, объяснишь? — Попробую. Три дня назад я познакомилась с молодым человеком. Это я уже понял, при каких обстоятельствах. — Все равно не поверишь. Со стороны кажется, что это сказка. В реальности такое не может произойти. Вот уж не думал, что ты веришь в сказки. В сказке не верю. Но оказывается, чудеса случаются. Знаешь, три дня назад я подъехала к одному бизнес-центру. Там очень много офисов. Нужно было завести кое-какие документы в одну контору. Местной парковки не было. И Я не придумала ничего лучше, как перегородить дорогу одной дорогой машине. Когда шла по лестнице в здание, столкнулась с возмущенным мужчиной. Он стал орать, чтобы я немедленно убрала машину, так как в любую минуту может выйти хозяин. Я сказала, что мне нужно ровно пять минут. Сейчас нет времени перегонять свой автомобиль, тем более хозяин еще не вышел. Мол, одна нога туда и обратно. Не обращая внимания на крики водителя, я забежала в здание. Так получилось, что мне пришлось задержаться не на пять минут, а на пятнадцать. Хотя я очень торопилась, вылетая из центра, я уже приготовилась принести извинения, если вернулся хозяин. Как только я подбежала к машине, выскочил водитель. И стал костерить меня, на чем свет стоит. Тут появился молодой приятный парень и сказал водителю, чтобы тот немедленно заткнулся. Я вновь принесла свои извинения, а он пригласил меня вечером в ресторан. Странно как-то, ты перегородила дорогу парню. Он потерял из-за этого время, но все же пригласил тебя в ресторан. Сейчас же Все такие озлобленные, наверное, ему очень приглянулось. Слушай дальше, вечером мы встретились. Конечно, он мне тоже понравился. Высокий, интересный, вид такой благородный. В общем, мой тип мужчин. Ресторан дорогой, он ни в чем мне не отказывал. Позвал официанта, чтобы тот помог выбрать самые изысканные блюда. Заказал бутылку вина за тысячу долларов. За сколько? За тысячу долларов. Дрогнувшим голосом ответила я. Он что, сумасшедший? Он просто богатый. Это же насколько нужно быть богатым, чтобы первой понравившейся девушке заказать вино за тысячу долларов? Влад всем своим видом показал, что еще немного. и он потеряет дар речи. Я сама чуть со стула не шлепнулась. Когда увидела винную карту и посмотрела, какое вино он выбрал, у меня перехватило дыхание. Прямо не мужик, а кошелек на ножках, отметил мой брат. Ну и что дальше? А дальше он взял меня за руку, спросил размер моего кольца, Нет, он не только богатый, он еще и сумасшедший. Я думала, он мне просто кольцо подарить хочет. Какие-то сомнения, конечно же, сразу закрались в душу. Уж больно все сказочно. Такого в реальной жизни не бывает. Все как во сне. А когда Леня сказал, что хочет купить мне обручальное кольцо и просит меня выйти за него замуж, И в этот момент его охранник принес огромную корзину роз, я онемела. О, Боже, у него еще и охранник есть. Он мне так и сказал, мол, Анфиса, сейчас охранник принесет цветы. Если честно, мне такой корзины роз еще никто не дарил. Там же больше ста штук. Анфиса. Вот сижу, слушаю тебе и думаю, как-то это все нереально. Я уже три дня так думаю, будто во сне хожу. В этот же вечер Леня признался, что он сын банкира. Прямо фантастика какая-то. Обычно сыновья банкиров не спешат с браком. Что-то тут нечисто. Я сказала Леониду то же самое. И он честно признался, что у него в этой жизни есть все. Деньги, успех, положение. У него есть даже любовь. Но только не одна на двоих. Как это? Он любит женщину. Вот это поворот событий. Тогда какого черта ты ему нужна? Его любимая женщина замужем. Он что, решил жениться ей на зло? Но это же большая глупость. Влад, не перебивай и слушай дальше. В общем, они встречаются три года. Он постоянно ждал, что она разведется. Больше не может ждать. У него дед при смерти умрет со дня на день. Он выдвинул ультиматум. Если внук не женится до его смерти, тот лишит семью Лене недвижимости. А это порядка нескольких миллионов долларов. Прикажет перевести эти деньги в фонд помощи кошкам. Дед умирает на своей вилле в Германии. Не захотел ехать в Москву. Мать и отец Лени в шоке. Сначала все думали, что у него временное помешательство. И он образумится. Но теперь поняли. Старик Кремень. Мать живет на две страны. Отец в основном находится в Москве. У него банк и много работы. А три дня назад папаша устроил сыну страшный скандал, дескать, именно из-за него и его замужней пассии их семья теряет такие деньги. Мол, дед выжил из ума, пригласил через две недели нотариуса, чтобы переписать все имущество к кошачьему фонду. И все из-за того, что Леня связался с замужней девкой, которая водит его за нос. Держит задойную корову, а сама и не собирается разводиться. В общем, теперь уже отец предъявил Лене ультиматум. Сказал, если Леня не женится прямо на днях, то не только дед перепишет все в пользу кошек, но и отец лишит парня наследства. Когда Леня спросил, как он может жениться за несколько дней, отец заявил, что это его проблема. «Выйди на улицу и сделай предложение первой встречной», — заорал он. «Первой встречной оказалась я».